Глава 22 вторая Беззаботная Оливия отхлебнула чаю. Вот так. Любой, кто целенаправленно покинет молот, преследуется по закону. Наказание – смертная казнь через повешенье. А чем обусловлено это правило? Ну как? Вот ты, например, попадешь в другой мир и начнешь им рассказывать, как прийти в молот. «Добрые люди живут не везде, а где-то живут и вовсе не люди. Что, если другой мир пойдет на нас войной? А если не целенаправленно?» «Думаю, в этом случае власти не узнают о том, что житель Молота побывал где-то еще», пожал плечами Антер. «если никто не расскажет. А как они докажут, что человек путешествовал?» Просветители способны отследить на ауре следы портальной магии. Проведут проверку, и все. Мне вспомнились слова того просветителя, у которого я была в шестой день недели. Он ведь знал, что я из другого мира. А Райан? Он говорил, что тоже обладает магией просветителя. Почему он еще не узнал правду обо мне? «Может быть, его силы не хватает на что-то подобное?» «Буду надеяться, что это так». «Нам переживать не о чем», – весело добавила Оливия. «Порталы открываются в таких местах, где никто бы никогда не подумал, что может быть проход в другие миры. Как, например, в том русалочьем озере». «Да, никто и никогда», – пробормотала я, раздумывая, как скоро за мной придет королевская стража. А за райном придет? Видимо, мы все-таки умрем в один день. Нам, капитанам кораблей, на которых плавают путешественники, выдали доступ в королевскую библиотеку, где хранятся книги о порталах. Изначально такая информация была доступна лишь самим исследователям, Но потом стали гибнуть корабли из-за того, что капитаны не знали, куда можно плыть, а куда нельзя. Одно из суден 80 лет назад разрезало пополам, потому что не успело пройти в портал. С тех пор доступы к книгам стали давать и тем, кто уштурвала. «Жаль, что бытовым магам могут выдать разве что метелку или кастрюлю», – подумала я, грустно усмехнувшись. «Мне в королевскую библиотеку удастся попасть разве что только во сне». «Оливия очень интересные истории всегда рассказывает», – восхищенно сказал Антер, улыбаясь своей подружке. «Заслушаться можно». Я усмехнулась, с какой целью этот мужчина приглашал меня в музей. «Может быть, я сама себе напридумывала то, чего не было на самом деле», А Антер просто дружелюбный. В любом случае, я рада, что познакомилась с ним. Такой друг мне не помешает. Единственный, можно сказать, кроме Миреллы. «Предлагаю попробовать зажечь плиту». Мужчина хлопнул в ладоши, поднимаясь из-за стола. Я снова облилась холодным потом. Зажгла уже. Теперь весь город об этом знает». «Антер, ты читал новости с утра?» «Угу», – буркнул он, и стало ясно, что разговаривать об этом не желает. Оно и, к счастью, не придется оправдываться. «Иди сюда. Становись напротив неё. Мужчина подвел меня к плите. Оливия наблюдала за мной с еще большим интересом. «Ой, мне в академии всегда нравилось бывать на практикумах у бытовых магов. По-моему, это так чудесно, когда одним лишь заклинанием ты способен создать дома уют». «Да что там за академия такая? Я тоже хочу». «Приложи ладони поверхности», – направлял меня Антер, медленно обходя плиту по кругу. «Так, а теперь представь тепло». исходящее с пальцев, и как раскаляется камень. Я сделала все, как он говорил, а когда с кончиков пальцев сорвались искры, убрала руки и через минуту ошарашенно смотрела на разогретую плиту. — Это что, все? — Эм, да, — не менее удивленно произнес Антер. — Ты молодец, быстро учишься. А теперь попробуй ее погасить. Нет. Ладони опалишь. Я едва успела отдернуть руки. Просто посмотри на неё и представь, что плита холодная. А заклинания какие-то нужно учить? Спросила, осторожно щупая уже остывшую плиту. Да, но для этого нам нужно сходить в Дом Советов, и попросить разрешения на занятия. Для работы с плитой и холодильным шкафом заклинания не нужны, а вот для того, чтобы сделать в доме генеральную уборку или вспахать огород, то, конечно, придется поучиться». «А ремонт заклинаниями можно сделать?» – в шутку спросила я и очень удивилась, получив ответ. «Да, конечно». Есть одно заклинание, с помощью которого любой предмет может на время потерять свой вес. Ну а когда, например, шкаф весит меньше перышка, передвинуть его по воздуху займет не больше пары секунд. «Ого!» – выдохнули мы с Оливией одновременно. «Моя мама приглашала в дом одного из мастеров, обладающего бытовой магией. Так тот перекрыл крышу у нашего дома за час». Я все удивлялась, как так быстро он смог сделать новое покрытие, а теперь просто восхищена. Антер улыбнулся своей девушке, а мне сказал, что как буду свободна, сходим на прием в Дом Советов. Я вспомнила, что мне нужно сделать именную карточку, и мы договорились на первый день недели. Я хотела еще кое-что спросить Антер, у кого можно заказать пару столов и стульев? «Пент делает, насколько я помню. Ещё можно заказать в мастерской у Викрушена. Или у того, у кого ты заказывала холодильный шкаф. Но у Пента дешевле, сразу говорю». «Спасибо, обращусь к кому-то из них». Оливия вспомнила, что ей срочно нужно в какое-то ателье, и они ушли в город пешком, так как экипаж ещё не вернулся. «Я же планировала баловаться с плитой». Включать и выключать ее пока не устану, чтобы совершенно точно поверить в наличие у меня магии. Но, кажется, судьба решила, что в моей жизни просто необходимо постоянное присутствие Райна. Мужчина, улыбающийся во все 32, стоял на пороге моего дома с коробкой в руках. Я окинула его скептическим взглядом и уже собиралась громко хлопнуть дверью перед его носом, как он упал на колени. От шока забыла, что держу на рай на обиду, и это дало ему возможность заговорить. «Я осознал, что поступил с тобой просто по-свински, Алиса». «Да вы что?» Картина приложила пальчики ко рту. «Впрочем, вы поступили так, как это заложено в вашей свинской натуре». Мужчина ошарашенно взглянул на меня, а я и не думала извиняться. В газете написали, что я просто людинка с ужасными манерами. Пусть так и будет. Забыл, что хотел сказать. «Ну так и идите вон». Мне все же почти удалось захлопнуть дверь, но Райн прыгнул и расстелился животом прямо на пороге. «Нет, выслушай мои извинения, а потом ругайся сколько хочешь». «Ладно». скрестила руки на груди. По ней скользнул цепкий взгляд мужчины, и я уже собиралась возмутиться, как он спросил. «Насчет колье. Я бы ни за что не стал его забирать у тебя, будь это простая безделушка. Но оно – часть семейных сокровищ, передающихся из поколения в поколение». Я испуганно дернулась. «Колье». Когда мы уезжали от герцогов, оно было на моей шее. Но с момента попадания в Гвантару я о нём и думать забыла. Райн напряжённо всматривался в моё лицо. Я молчала, и спустя минуту он чертыхнулся. Потерялась? Наверное, в озере отцепилась. Бормотала заплетающимся языком. Ужас, как неловко получилось. Моей вины в потере колье не было, но всё равно жалко такое дорогое украшение. Впрочем, рай на нём мгновенно забыл, значит, не так уж оно для него важно. «Впустишь меня?» Я отступила на шаг, не приглашая, но и не препятствуя. Мужчина тут же подскочил и, войдя в гостиную, расположился на диване. Коробку он поставил на колени, любовно поглаживая её. Подарок скромный, но полезный. Райн снял крышку и вытащил из коробки потрепанную книгу. Золотистое тиснение почти стерлось, а название, написанное золотой краской, едва читалось. В этом справочнике собраны самые полезные заклинания из бытовой магии. Практиковать их в одиночку нельзя, но я готов помочь. В качестве извинения за то, что совершил, разумеется. Благодарю, но мне не нужно. Вы уже показали мне один приемчик, благодаря которому меня оклеветали в газете. Ты меня не простишь, да? Не планировала. Хорошо. Мужчина бросил книгу на диван и поднялся. Я уйду, но когда тебе понадобится моя помощь, «Знай, что мои двери всегда открыты». И он ушел, оставив меня стоять посреди гостиной с открытым от изумления ртом. Что-то мне подсказывало, что Райн приходил не для того, чтобы получить прощение, а затем, чтобы снова предложить какую-нибудь авантюру, на которую я ни за что никогда не соглашусь. Книга была интересной. Я с жадностью читала каждую строчку. В ней были заклинания для хорошего урожая, для чистоты стекол и зеркал, для мытья посуды. Столько полезной информации таилось на пожелтевших страницах, что я не могла себе позволить выбросить подарок мужчины. Книга не виновата в том, что Райн придурок. Антер наверняка знает все эти заклинания наизусть, но и мне свой собственный справочник не помешает. Так что я завернула книжку в чистую тряпочку и положила в ящик одной из тумб на кухне. Коробку собиралась выкинуть, но совершенно случайно заглянула внутрь. На дне лежали две золотые монеты. Райн все-таки рассчитался, и это было приятно. Деньги мне сейчас совсем не помешают». Далее шли 10 минут медитации. Для того, чтобы собраться с мыслями. Но в голове настойчиво жужжал один вопрос. «У кого заказать рекламу для кофейни?» «Серый волк» — не вариант. Издательство, которое написало про меня гадости, тем более. «Значит, придется отыскать еще одно. Наверняка оно есть. Скорее всего, их новости никто не читает». но заказать у них листовки, которые я потом развешу на всех заборах, вполне можно. Решено. Мне снова нужно в город. Честно говоря, устала ходить туда пешком. Но тратить кучу денег на дорогу точно не стану. В прошлый раз с Миреллы взяли один серебряный. Тогда мне стоимость услуг возничего показалась низкой. Но сейчас я понимала, насколько это дорого. В Оженеве после обеда было шумно. На площади кишели торговцы, по улицам резво носились запряженные в экипаже лошадки. И повсюду сновали дети, намереваясь сбить с ног как можно больше людей. «Игра у них такая, что ли? Иначе не понимаю, зачем прыгать прямо под ноги, выскакивая из-за угла?» Я потрепала за рука в торговку леденцами и едва не получила лотком в глаз. Женщина испугалась от неожиданности. Пришлось извиняться. «Мне очень нужна ваша помощь», – взмолилась, выслушав гневную тираду по поводу моей наглости. «Я же совсем не ожидала, что столь невинный жест вызовет такую бурную реакцию. Вы не знаете, где находится самое крошечное издательство, такое, чьи новости вообще никто не читает». Знаю, от чего ж не знать. За пять медиков расскажу. Пяти медных монет у меня не было. Я достала серебряный и попросила сдачи. Женщина хохотнула. Нет у меня сдачи. Давай серебряный или ищи сама. Сама так сама. Я развернулась, делая вид, что высматриваю в толпе других. более сговорчивых торговцев, и услышала за спиной. «На свою сдачу! Пошли!» Мне сунули в руки горсть монет и выхватили серебряный. Пересчитывать я не стала. Торговка так быстро зашагала через площадь, что пришлось догонять ее едва ли не бегом.